Несколько минут назад мне на ваше имя от Мадлен пришла телеграмма. Ее передали по телефону с почты. Их иногда доставляют, а иногда диктуют по телефону. Понятно. Как кому вздумается. Сделайте одолжение, не перебивайте. В данном случае на почте воспользовались телефоном, а поскольку я как раз проходила мимо, когда раздался звонок, я сняла трубку и записала то, что они продиктовали». — Ужасно любезно с вашей стороны, — ввернул я, уверенный, что лестью дело не испортишь. Однако в данном случае я ошибся. Леди Дафне моя реплика пришлась не по вкусу. Она нахмурила брови, подняла на изготовку опрыскиватель, но потом, по-видимому, вспомнив, что она из честного рода Деверилов, все-таки опять опустила. — Я уже просила вас не перебивать. Так вот, текст я записала. Он у меня при себе. «Нет», — поправилась она вскоре, перерыв все карманы. «Вероятно, я оставила записку на столе в холле, но содержание могу вам передать. Мадлен пишет, что со времени вашего приезда в Деверилл-Холл не получила от вас ни одного письма и желает знать, почему. Она очень огорчена вашим безобразным отношением и неудивительно, я бы сказала. Вам известна ее чувствительность. Вы же должны были писать ей ежедневно. У меня нет слов, чтобы выразить возмущение вашим бессердечием. И это все, Огастес. Заключила она, отпустив меня властным жестом, исполненным такого омерзения, как будто я не просто лиственная вожь, а лиственная вожь, достигающая даже среднестатистического для лиственной вши уровня приличия. На подкашивающихся ногах я поплелся прочь и, нащупав садовую скамейку, плюхнулся на нее. Полученное известие, как вы сами понимаете, подействовало на меня точно удар по голове носком, в который плотно набит мокрый песок. Только однажды за всю мою биографию я испытал нечто подобное по силе эмоций. Когда Фредди Уиджин в трутнях раздобыл автомобильный клаксон, и в тот момент, когда я переходил через Довер стрит в состоянии обычно называемым «мечтательным», бибикнул мне прямо в ухо. Мне даже в голову не приходило, что Гасси может не писать ежедневных писем мадемуазель Бассет. Он ведь с этим намерением прибыл в здешний питомник теток в духе Эдгара По. И я был уверен, что он свое обязательство выполняет. Теперь можно было безо всяких графиков представить себе будущее, если он продолжит в том же духе. Еще немного молчания с его стороны и Бассетт явится сюда для расследования собственной персоной. А уж при мысли о том, что из этого произойдет, от страха стыла кровь и скручивались пальцы на ногах. Так я сидел, весь в апатии, с отвисшим подбородком, уставившись невидящими глазами на красоты пейзажа минут, наверное, десять. Но потом взял себя в руки и отправился дальше справедливо замечено, что Бертрам Вустер может плюхаться на садовые скамейки и какое-то время сидеть совершенно потерянный, однако непотопляемый дух Вустеров рано или поздно к нему обязательно возвратится. Я шагал и думал горькую, мрачную думу про кору-коротышку. Фонс-эт-Ориго, если вы знаете, что значит фонс и что значит Ориго, всех неприятностей. Это она, бессовестно кокетничая с Гасси, все время нахально одаряя его ослепительной улыбкой и мимолетным взором искоса, отвлекала его помыслы от основной работы и тормозила исполнение им своих обязанностей нашего специального корреспондента на Театре военных действий. «О, женщина, женщина!» — говорил я себе не в первый раз, убежденный, что чем скорее удастся с ними расправиться, тем лучше будет для всего человечества. Когда-то, в старые добрые танцклассные времена, восьми лет от роду, провокационными подковырками коротышки перебрать насчет моих прыщей, каковых у меня тогда имелись целые россыпи, я настолько забылся, что съездил гей гимнастической булавой по макушке, о чем до настоящего момента неизменно сожалел, считая этот прискорбный поступок непростительным пятном на своей и в остальном безупречной репутации, недостойным настоящего рыцаря. И вот теперь, размышляя над тем, до чего лихо она строит из себя коварную Далилу, я ощутил в себе готовность, если только можно было, дать ей еще раз. Так, шагая и мысленно репетируя начальную реплику, которую можно будет использовать при нашей личной встрече, я, неподалеку от поворота к дому священника, наткнулся на нее самое. Съехав на обочину, она сидела за рулем своего автомобиля.